Ренар явился на постоялый двор и разбудил Вивьена, едва рассвело. Он принёс с собой задание от судьи Лорана. Требовалось срочно собираться и отправляться на север, в одну из деревень близ Лильбонна, жители которой обратились с просьбой к инквизиторам допросить местного травника на предмет колдовства и ереси. Вивьен устал и вздохнул, Понимаю, что Лоран скорее всего попросту придумал лишний повод убрать их, а точнее непосредственно Вивьену с глаз долой на некоторое время. В голове попутно родилась беспокойная мысль, что в этот самый период он может бросить много сил на разбор случая Базиля Гаэтано, но выбора не было. Пришлось повиноваться и отправляться в путь, не имея даже возможности предупредить Лизу. Вивьен чувствовал себя прискверно. Бог продолжал болеть, и, казалось, со вчерашнего дня боль сделалась только сильнее. Однако на то, чтобы проверять состояние раны, не было времени. Вивьен понимал, что эта физическая боль не идёт в сравнении с той, какую может обеспечить ему судья Лоран, если действительно отыщет хоть одно обстоятельство, бросающее на него тень в деле Базиля Гаэтано. Оставалось лишь надеяться на личную симпатию епископа И на то, что он простит своему неродивому подопечному эту вольность. Предстоящее путешествие обещало занять не один день. Основная его сложность состояла даже не в том, чтобы как можно быстрее добраться до нужной деревни верхом, а в том, чтобы провести допрос всех возможных свидетелей. Для Вивьен этот процесс превратился в непрекращающуюся череду выслушивания недовольных друг другом соседей. И он, и Ренар прекрасно знали, что этим людям практически нечего делить, кроме разве что какой-нибудь мелочи. Приезд инквизиторов из Руана оказался им прекрасным способом разрешить свои хозяйственные распри. К тому же Орел Страха, рожденный слухами и витающий вокруг служителей святого официума, толкал людей на то, чтобы наговорить как можно больше на другого и отвести любой косой взгляд инквизиторов от себя самих. оказалось, некоторые даже были готовы забыть о подозреваемом в ереси травнике и оклеветать других своих соседей. Радвало лишь то, что, говорить они пытались тонкими намёками, не выдвигая прямых обвинений, на что инквизиторы предпочли закрыть глаза и показаться слишком непроницательными, чтобы уловить эти ненужные нити повествования. Намёты на ересь глаз прекрасно видел Здесь среди этих пересудов никакой ереси не было и в помине лишь добрые христиане погрязшие в алчности и борющиеся за сохранность своего тела больше, чем за бессмертие своей души печальная, новы, частая картина местный старый священник после длительной беседы с селянами по наставлению вивьена прочёл проповедь о важности девятой заповеди божьей в то время как два инквизитора отправились на обыск места жительства травника по имени Амори из Лильбонна. Это был неудавшийся монах, покинувший монастырь, в котором так и не сумел прижиться. 33-летний Амори из Лильбонна поселился в этой небольшой деревушке и, пользуясь некоторыми знаниями монастырской медицины, начал практиковать лечение травми, долгое время отвечая интересам селян и помогая им. За несколько лет до его практики три женщины заболели одинаковой хворью. На два случая из трех успел приехать лекарь из Лильбона. Он и пытался поставить их на ноги вместе с травником, но усилия были тщетны. Ненадолго удалось улучшить состояние лишь одной из них, но вскоре и она отдала Богу душу. Четвертой заболевшей стала Жанин, жена деревенского старосты. Лишь после этого всплыло наблюдение, что все четверо заболевших ходили вместе с Аморией в лес. Травник говорил, что для интересующих их настоек травы стоит собирать самостоятельно, чтобы усилить действие. И с готовностью указывал, что именно нужно собрать. В этом деревенские жители углядели склонность Амории к магии. В лес с ним, правда, ходили и другие жители, и неизвестная хворь постигла не всех из них. Долгое время на странности в поведении травника не обращали внимания, однако когда заболела жена старосты, тот в ярости ворвался в его дом, после чего обвинил травника в проведении колдовских сатанинских ритуалов и наведении порчи. Жилище подозреваемого подлежало подробному осмотру. Самого травника тем временем держали привязанным цепью к столбу на конюшне. И быть тюрьмы здесь, как водится, не наличествовало. Ивья и Ренар тщательно обыскали дом Марии, но не нашли ничего примечательного, кроме нескольких книг, которые он должно быть прихватил с собой, и нескольких чёток. Мог ли он использовать эти атрибуты для проведения ритуалов? Мог? Стало быть, расследование требовало подробного допроса подозреваемого. Ренар приметил в доме множество склянок с различными жидкостями, но открывать их и принюхиваться Постерекся. Мало ли какой эффект могли оказать те или иные настой. Вивьен разделил его опасения, невольно задумавшись, нет ли среди всех этих отваров и мазей чего-нибудь, что помогло бы от боли в ране. Впрочем, интересоваться этим было не время и не место. Осмотрев мучившуюся в горячке женщину, Вивьен недовольно цокнул языком и спросил у деревенского старосты только одно: Почему же до сих пор не позвали другого лекаря? — Так ведь выяснилось же, что это колдовская порча, господин инквизитор. Как можно с этим к обычной простой медицине-то? Уж вам ли не знать? — деловито спросил староста по прозвищу Большой Леон. Вивьену он не понравился с первого взгляда, слишком напыщенный, кичащийся своим мнимым величием, считающий себя важным в каждом деле случающимся в его деревне. Он ведь всерьез называл это место своей деревней. «Пошлите за лекарем из Лильбонна», — мрачно произнес Вивьен, игнорируя последние замечания Леона Леграна. И как можно скорее. «А колдун как же!» — негодующе воскликнул Леон. «Ты занимайся своими делами и спасай жену от хвори», — строго сказал Вивьен, угрожающе взглянув на толстую выскочку. «А с подозреваемым?» Мы разберёмся сами. Когда наступило время допрашивать подозреваемого, день уже склонился к ночи, и вездесущий староста, всё же послав за лекарем из Лилбонна, предложил инквизиторам разместиться у него дома и набраться сил перед предстоящим допросом. Вивьен к тому моменту был совсем измотан обусными расспросами и болью в ране. Однако версия, исходящая от подозреваемого, интересовала его куда как сильнее, и он отказался отправляться спать. Ренарх, явно недовольный его решением, последовал за ним на конюшню, где их ожидал заросший неухоженной бородой полноватый мужчина без трёх а то и больше зубов, раздетый по пояс и привязанный к столбу, накрепко вбитому в земляной пол. Руки ему сковывала обмотанная несколько раз короткая цепь, успевшая стереть кожу до кровавых ссадин. На голой спине виднелись следы ударов плетьми, нанесенных неумелой, но весьма сильной рукой, жаждавшей свершения правосудия. Было бы неудивительно, если бы эти удары наносил сам Большой Леон. Вивьен тяжело вздохнул. Он часто видел наперёд, насколько несговорчивыми окажутся подозреваемы, и здесь, к несчастью, заранее знал, что разговор может выйти долгим, потому что признавать какую-либо вину о Марии из Лильбона явно не собирался. Беседа тянулась словно патока. Вивьен задавал привычные вопросы, которые отскакивали у него от зубов, как заученные в Сент-Уэне слова молитвы или писания. Имя, возраст, род деятельности, место рождения, семья, близкие друзья, есть ли враги? А кого бы мог предположить, знаешь ли ты, в чём тебя обвиняют? В ответ ничего не значит сведение ни знания того, кто мог бы желать зла и наговаривать, отрицание вины. Зачем кому-то понадобилось бы наговаривать на тебя? Я понятия не имею, Боже. Я только помогал людям. Я ничего не делал, клянусь. Прошу, отпустите меня. Мы отпустим тебя сразу же, как только ты решишь говорить всё с чистым сердцем. Множество твоих соседей уверяют, что ты проводишь еретические ритуалы с использованием церковных книг и атрибутов. Это неправда. Я клянусь, это неправда. Я не еретик, я добрый христианин, Боже. Допрос продолжался. Сопоставление показаний, поимка на слове и новый виток допроса. Подозреваемый оказался крепче, чем ожидалось, при том, что свидетельство селян всецело говорили против него. В каких отношениях ты состоял с Жанин? Как относился к тебе Леон? Ты вздумал отравить чем-то его, а не её? Ведь так Боже нет, я не состоял ни в каких. У меня с Жанин ничего. Это промедление послужило намёком на то, что Амори всё же сдался. Однако на деле он продолжал упорствовать и молить отпустить его. Ты уже получил несколько ударов плетьми. С этого всё только начнётся. Показания множеству людей свидетельствуют против тебя. Я не понимаю почему. Я ничего не сделал. Откуда у тебя книги, которые мы нашли в твоём доме? По обычную селенину их не встретишь. Мне их отдал настоятель монастыря, из которого я ушёл, не, не сумев соответствовать образу жизни монаха. Он надеялся, что они придадут мне духовных сил. Я грешник, господин инквизитор, но я верующий христианин. Я не исповедую ереси и никаких ритуалов не провожу, клянусь. Значит ли это, что ты не признаёшь свою вину перед лицом Господа? Знай, что солгав нам сейчас, ты солжёшь и ему. Это обречёт твою душу на вечные муки. Подумай, на какую участь обрекаешь себя. Пауза. Я невиновен. Евгений Ренар вели допрос по переменна, снова и снова получая один и тот же ответ. Я невиновен. Я ничего такого не делал. А Мария из Лильбонна оказалась и впрямь сильно крепче, чем могло показаться на первый взгляд. На следующий день, как только на небе забрежил рассвет, Ренар и Вивьен вернулись к подозреваемому и продолжили, начав с укороченной версией простого допроса. Писаря в деревне было не сыскать, поэтому Ренар брал на себя эту обязанность, составляя наиболее подробный отчет и передавая суть допроса. Леон Легран всячески изъявлял желание засвидетельствовать детали процесса и яростно бил себя в грудь, заявляя, что немного умеет писать и слегка обучен грамоте. Вместо того, чтобы позволить ему мешать расследованию, Вивьен попросил его прислать пару ребят, чтобы соорудили здесь, вдали от чужих глаз, высокую перекладину, нашли катушку, на которую можно примотать длинную веревку, и саму веревку. В ответ на его прошающий взгляд Леона, он объяснил простейшую конструкцию фиктивного орудия пытки, которое, если допросы дальше пойдёт так вяло, предстояло применить. Слишком активно пытаясь вмешаться в дела инквизиции, Леон забыл сообщить, что лекарь к его женя уже прибыл и осмотрел её, но установить причину плачевного состояния не смог. Несчастная Жанна продолжала метаться в бреду, и лекарь постарался хотя бы сбить жар, но и с этим до конца справиться не смог. Вивьен узнал об этом, лишь случайно спросив, и едва сумел сдержать всколыхнувшуюся злость на вездесущего старосту, который был способен лишь мельтешить без дела и бросаться бравадами попусту, вместо того, чтобы сделать или сообщить хоть что-то маломальски полезное.